Пространство империи Аллат. Планета Верена. Священный сад Откровения Айнард-Т. Уже жрицы закончили танцевать Арадао и покинули поляну, уже были выпиты первые бокалы с шипучим соком священного дерева, а властитель все сидел со странным выражением, поглядывая на собравшихся за большими пиршественными столами. Харато, друзья. Властитель поднял бокал. Мы добились внушительной победы в этой казавшейся бесконечной войне. Сегодня я хочу поблагодарить достойнейших, чьи усилия стали залогом этой победы. Лица у многих присутствующих посветлели. Рега, конечно, был мастером на неприятные неожиданности. Но тут, похоже, пронесло. У клана Красной Звезды есть замечательная поговорка: коней на переправе не меняют. Но вот теперь река кончилась, и мы на траве. Он помедлил. Кейсан им Имтагао, руководитель контрразведки империи, встал и поклонился владыке. Не секрет, что твое назначение было результатом договора с клановым союзом Тагао Рито и Орадо. Флоту были очень нужны поставки корабельной брони, и я согласился. Одним из условий соглашения было то, что ты покинешь пост после окончания войны. Условие выполнено. Ты уходишь в отставку. За время войны ты потерял столько людей, что стоило бы тебя прямо сейчас на караметь тарки, но я не кровожадный. Ты можешь просто уйти. Взбешенный, но удерживающий себя в руках офицер снова поклонился, сняв с знак ночной стражи и положив на стол, не говоря ни слова, удалился. Следующий, кого я хочу отблагодарить, начальник службы тыла Минор и Имаровой. Генерал, не торопясь, встал и с достоинством поклонился. "Вы меня сильно удивили, Аллато Гор. Назначая вас, я полагал, что если вы сможете снизить процент воровства на складах и поставках с 25 хотя бы до 10%" то Ваше назначение будет самой большой моей удачей за то десятилетие. Вам удалось невозможное. Вы сократили его до трех процентов». Генерал снова поклонился. Моим указом вам передается именное владение в Врао Хормтасо на Касате с правом поднятия флага флота в дни праздников. Я только делал свою работу, властитель. Менор Имравой приложил кончики пальцев правой руки к сердцу. По делам и наградам. Рего кивнул. Садитесь, генерал, и наслаждайтесь праздником. Вы его заслужили. Теперь я хочу видеть Брао Им Эват. Названный офицер резко поднялся на ноги. Я знаю, вы несколько раз публично высказывали недовольство положением дел на флоте. Дело дошло даже до противостояния с генерал-командором Тасу Им Орохо. Вы даже чуть не пристрелили его после того, как выбрались из мясорубки, которую он устроил на орбите Атра. За время командования вы воспитали много отличных пилотов-истребителей. «Поскольку адмирал из-за внезапной болезни нас не почтил присутствием, я прошу вас принять звезду командующего из моих рук. Надеюсь, второй флот под вашим командованием будет еще более грозным противником для врагов и сами теперь разбирайтесь со своими головорезами». Подвижливые смешки бывший полковник, а теперь генерал-командор, с поклодом принял регалий командующего и занял свое место. По результатам раздачи слонов, своих постов лишилось около десятка высших офицеров и чиновников Империи. Только покинув сад откровения, они попадали в цепкие лапы личной службы безопасности где им вежливо и во всех подробностях объясняли, что последует за недостаточно восторженным образом мыслей и как именно это скажется на здоровье. Политическая карта империи кроилась на глазах. Некогда могучие кланы теряли свое политическое влияние, а некоторые взмывали вверх в негласной таблице о рангах. Когда среди гостей стих первый шум, вызванный назначениями, отставками и тостами за флот и армию, властитель вновь поднял бокал и встал. Мне нечего дать им, никакие награды не будут достойны их вклада в нашу победу. Они были в первых рядах войны, их стойкость и воинское искусство были для нас примером. Их ярость к врагу была нашим знаменем, их присутствие рядом было нашей надеждой. Офицеры, понявшие, о чем идет речь, вставали с бокалами в руках и по примеру властителя, поднимали их над головой. «Честь и слава клану Красной Звезды. Рего одним духом осушил бокал и поставил его на стол. Поляна взорвалась криками: "Честь и слава!"